Роберт Шекли. Поединок разумов. Перевод с английского Скороденко. Часть первая. Кедак наблюдался пригорка, как тонкий сноп света опускается с неба. Перес и снизу золотой сноп сиял ярче солнце. Его венчало блестящее металлическое тело скорее искусственного, чем естественного происхождения. Кедак. Пытался найти ему название. Слово не вспоминалось. Память затухла мне вместе с функциями. Оставить лишь беспорядочные осколки образов. Он перебирал их, просеял обрывки воспоминаний, развалины городов, смерть тех, кто в них жил, канал с голубой водой, две луны, космический корабль. Вот она, снижается космический корабль.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 себя любимым созданием, он бы не вынес и умер. Но он не знал себя любя. Кведаки имели свое предназначение во Вселенной. Этот корабль, первый за бесконечные годы, был мостом в другие миры, планетам, где Квидак мог бы обрести новую жизнь и послужить местной фауне.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 Ни одной стоящей археологической находки, ни единого обнадеживающего намека на некогда существовавший город, вроде того, как экспедиция Палариса открыла на Южном полюсе. Тут были только песок, несколько чахоточных кустиков, да пара другая покатых пригорков. Их лучшим трофеем за все это время стали три глиняных черепка. И поправил кислородную маску. Над Косогором показались два возвращающихся астронавта. «Что хорошего?» — откликнул их Йенсен. «Да вот только», — ответил инженер-механик Лэйн, показывая обломок ржавого лезвия без рукоятки. «На том тоже спасибо», — сказал Хенсен. «А что у тебя, Уилкс?» Штурман пожал плечами. «Фотографии местности и больше ничего». Ладно, произнес Йонсон. «Валите все в стерилизатор и будем трогаться. Уилкс вытянул с лицо. Капитан, разрешите одну единственную коротенькую вылазку к северу. Вдруг подвернется что-нибудь по-настоящему? Исключено, возразил Йенсон. Топливо, продовольствие и вода. Все рассчитано точно на 10 дней. Это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 Вейн задраил внешний люк и повернул штурвал внутреннего. «Постой!» — крикнул Янсон. «Что такое?» «Мне показалось, что у тебя на ботинке что-то вроде большого клопа». Вейн ощупал ботинки, а капитан со штурману оглядели со всех сторон его комбинезон. «Заверни-ка, штурвал!» — сказал капитан. что ты ничего такого не заметил?» Ничего, «Ничегошеньки!» — ответил штурман. «А вы...» «Вы уверены, Кэп? На всей планете мы нашли только несколько растений, зверем или насекомыми, если не пахло». «Что-то я видел, готов поклясться», — сказал Генсен. «Ну, может, просто почудилось. Все равно надо продезинфицировать одежду перед тем, как войти. Не стоит рисковать. Не дай бог, прихватим с собой какого-нибудь марсианского жучка. Они разделились, сунули одежду и обувь в приемники, тщательно обыскали голую стальную шлюз-камеру. «Ничего», — наконец констатировал Янсен. «Ладно, пошли». Вступив в жилой отсек, они задраили люк и продезинфицировали шлюз. Кведак, успевший проползти внутрь, уловил отдаленное шипение газа. Немного спустя... Он услышал, как заработали двигатели. Кведак забрался в темный кормовой отсек. Он нашел металлический выступ и прилепился снизу у самой стенке. Прошло еще сколько-то времени, и он почувствовал, что корабль вздрогнул. Весь утомительный долгий космический полет Кведак провисел, уцепившись за выступ.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 и отвезли вдоль рядов межконтинентальных баллистических ракет и лунных кораблей на дегазацию первой ступени. Здесь наружную обшивку корпуса обработали, задрая в люки сильными ядохимикатами. К вечеру корабли переправили на дегазацию второй ступени, и им занялась спецкоманда из двух человек, оснащенных ромовскими баллонами со шлангами. Они отдраили люк, вошли и закрыли его за собой.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 «А то как же», — ответил старший, — «на таких кораблях можно завести черт знает что». «Пожалуй», — согласился младший, — «а все-таки марсианская жизнь, если она, конечно, не есть, вред ли на Земле уцелеет или нет?» «Откуда вы мне знать», — изрек старший, — «я не биолог». «Да биологи, скорее всего, и сами не знают». «Только время даром тра. чем дело?» — спросил старший. — По-моему, там что-то есть, — сказал младший. — Какая-то тварь, вроде пальмового жука. — Ну, под тем выступом. Старший дегазатор поплотнее закрепил маску и знаком приказал помощнику сделать то же. Он осторожно приблизился к выступу, отстегая второй шланг от заплечного баллона, и, нажав на спуск, распылил облако зеленоватого газа. — Ну!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 «Дальше корабль простоит с закупоренным трое суток», — ответил старший дегазатор. «После чего мы проведем вторичный осмотр. Ты найди мне тварь, которая притянет три дня вот в таких условиях». Все это время Кведак висел, прилепившись к ботинку младшего дегазатора между каблуком и подошвой. Теперь он отцепился... И, прислушиваясь к басовитому, раскатистому и непонятному звуку человеческого голоса, следил, как удаляются двуногие темные фигуры. Он чувствовал усталость и невыразимое одиночество. Но его поддерживала мысль о высшей цели квидат. Остальное не имело значения. Первый этап достижения цели остался позади. Он успешно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 Добрался до проволочной ограды и ощутил, что на проволоке пропущен ток высокого напряжения. Тщательно рассчитав траекторию, Кведак благополучно проскочил в ячейку. Этот участок оказался совсем другим. Кведак почуял близко воду и пищу. Он торопливо пополз вперед и остановился. Ощущалось присутствие человека или что-то еще куда более угрозные? «Кто там?» — окликнул охранник. Он застыл с револьвером в одной руке и фонариком в другой. Неделю назад на склад проникли воры и пятницы-три ящика с частями для ЭВМ, ожидавшим отправки в Ио. Сейчас он был готов встретить грабителей как положено. Охранник приблизился в С зорким взглядом и крепкой хваткой. Луч Фонарика пробежал по грузам, спуснул желтыми искрами в пирамиде фрезерных станков повышенной точности для Южной Африки, и скользнул по водозапорному устройству, получателю Иордания, и куча разносортного груза назначением в Роблаву. Ну выходи, а тако же будет, крикнул охранник. Луч выхватил из темноты мешки риса по доставке Шанхай. Партию электропил для Бирмы и замер. Фу ты, черт!» — пробормотал охранник и рассмеялся. Перед ним сидела, уставившись на свет, огромная красноглазая крыса. В зубах она держала какого-то необычного большого таракана. Приятного аппетита, сказал охранник, и засунул револьвер в кобуру и возобновил обход.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 и, распрямив свои длинные в сегментах, как у Скорпиона, хвост, нанес удар. Он промахнулся на черный зверь, сразу же его выпустил. Квидак задрал хвост, изготовившись для второго удара, а зверь стал кружить вокруг него, не желая упустить добычу. Квидак выжидал подходящий момент. Его переполняло ликование. Это агрессивное существо может стать первым, первым на всей планете, приобщенным к высшей цели Кведака. Эта ничтожная зверушка положит начало. Зверь прыгнул, злобно щелкнув белыми зубами. Кведак увернулся и, молниеносно взмахнув хвостом, прицепился концевыми шипами зверю к спине.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 В поисках укрытия он одолел горы грузов, сваленных на площадке, обследовал несколько тюков. Он, наконец, добрался до штабеля тяжелых ящиков. В одном из них он обнаружил отверстие, которое как раз смог протиснуться. Видак вполз в ящик и по блестящей скользкой от поверхности какого-то механизма пробрался в дальний угол. Там он погрузился в глубокий,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 доносился грохот ржавого дизеля марки «Элисон Чамберс». Капитан и помощник стояли на мостике, разглядывая надвигавшийся риф. «Что-нибудь видно?» — спросил капитан, коренастый, лусеющий человек с постоянно насупленными бровями. Вот уже двадцать лет он водил свою шхуну вдоль и поперек Юго-Западной океании с ее необозначенными на картах мелями и рифами.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 высматривая синий просвет, который укажет узкий проход в лагону. Для помощника это было первое плавание к Соломоновым островам. До того, До того как ему овладела страсть к путешествиям, он работал все дни мастером по ремонту телевизоров. Сейчас он решил, что капитан спятил и собирается учинить эффектное смертоубийство, бросив судно на рифы. По-прежнему ничего, — придумал банки по курсу.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 А капитан был хозяином, свое слово, грузом получил в Рабауле, заглянул, как обычно, к поселенцам в нью и на Маланиту. И за тысячи предвкушал тысячемельный плавник Новой Калебонии, который ожидало его после заклада в этот остров. «Вот он!» — заорал помощник. В коралловом барьере прорезалась узенькая голубая полоска —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 Черпнул по столе, и они очутились в проходе со встречным течением в шесть узлов. Помощник запустил двигатель на полную силу и спрыгнул на мостик помочь капитану управиться со штурвалом. Под парусу и на дизельной тяге шхуна одолела проход, царапнув с левым бортом, а кораблевырив, и вошла в спокойные воды лагуны. Капитан вытер лоб большим платком в горошек. Кистая работа, произнес он. Ничего себе, чистое, был помощник и отвернулся. По лицу капитана пробежала улыбка. Они миновали стоящий на якоре маленький теч, на туземцы убрали парус, и шхуна ткнулась носом в архитичный причал, отходивший от песчаного берега. Швартовую привязали прямо к стволам пальм. Из начинавшихся сразу над пляжем джунглей появился белый мужчина и быстрым шагом направился к шхуне. Он был худой и очень высокий, с узловатыми коленями и локтями. Злое солнце меломезии и наградило его не загаром, а ожогами. У него облезла кожа на носу и скула. Его роговые очки со сломанной дужкой скрепляла полоска лейкопластыря. Вид у него был энергичный, по-мальчишески задорный и невероятно простодушный. «Тоже мне охотник за сокровищами», — подумал помощник. Рада вас видеть», — крикнул высокий. «А мы уж было решили, что вы совсем сгинули». И «Еще чего», — ответил капитан. «Мистер Торренсон». Познакомьтесь с моим новым помощником, мистером Уиллисом». Очень рад, профессор, сказал помощник. Я не профессор, поправил Соренсон. Но все равно спасибо. Где остальные? Поинтересовался капитан. Там, в лесу, ответил Соренсон. Все, кроме Дрейка. он сейчас подойдет. Вы у нас долго пробудете? Только разгружусь, сказал капитан. «Нужно поспеть котлеву. Как сокровище?» «Мы хорошо покопали и не теряем надежды. Но дубло пока не выкопали, и золотых песок...» Ни единого черта их погрел», — стало промолвил Соренсон. «Вы привезли в газету, капитан?» «А как же», — ответил тот. «Они у меня в каюте. Вы услышали о втором корабле на Марс?» — Слышал, — передавали на коротких волнах, — сказал Соренсон. — Не очень-то много они там нашли, а? — Можно сказать, ничего не нашли. — Но все равно, только подумать. Два корабля на Марс, и я, слыхал, собирается запустить еще один на Венеру. Все трое огляделись и ухмыльнулись. — Да, — сказал капитан.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 Японское вторжение захватило Новую Гвинею, самые северные из Соломоновых островов, и прокатилось еще дальше на север через Микронезию. К концу войны Гуану остался все таким же заброшенным. Его не превратили ни в птичий заповедник, как остров Кантон, ни в ретроспекционную станцию, как остров Рождества, ни в заправочный пункт, как один из кокосовых Он никому не понадобился даже под полигон для испытания атомной волородной или иной бомбы. Вуану представлял собой никудышный, сырой, заросший участок суши, где мог хозяйничать всякие, кому-то хочется. Уильяму Солимсону, директору-распорядителю сети виноторговых магазинов в Калифорнии, захотелось похозяйничать на Вуану. У Солнцена была страсть — охота за сокровищами. В Луизиане и Текасе он искал сокровища Лафита, а в Аризоне — забытый рудник Голландца. Ни того, ни другого не нашел. На мусеянном обломке на берегу Мексиканского залива ему повезло несколько больше, а на крошечном островке в Карибском море он нашел две пригоршни испанских монет —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 Доверку, вооруженное золотом. Неповоротливый корабль угодил в шторм, был снесен к югу и напоролся на риф. Восемнадцать человек, уцелевших при крушении, ухитрились выбраться на берег и спасти сокровище. Они закопали золото и в корабельной шутке отплыли под парусом на Филиппины. Когда шлюпка достигла Манилы, у живых осталось...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 И к тому же, что важнее, владельца 55-футового кетча. Так в один прекрасный день за рюмкой спиртного родилась экспедиция на Луану. Они подобрали еще несколько человек, привели кеч в рабочее состояние, скопили деньги, собрали снаряжение. Продумали, где еще в Юго-Западной океане мог быть захоронен тайник. Наконец, согласовали отпуска, и экспедиция отбыла по назначению. Они вот уже три месяца работали на Вуанну и пребывали в добром настроении, несмотря на неизбежные в такой маленькой группе трения и разногласия. Шхуна, доставившая припасы и груз из Сидния и Рабалула, была их единственной связью с цивилизованным миром на ближайшие полгода. Экипаж занимался выгрузкой под надзором Соленсона. Он нервничал, опасаясь, как бы в последнюю минуту, не гонохнули какой-нибудь механизм, который везли сюда за шесть лишним тысяч миль. О замене не могло быть и речи, так что если они чего не досчитаются, придется им без этого как-то отходиться. Он с облегчением вздохнул, когда последний ящик в нем был в детектор металла, благополучно переправили через борт и втащили на берег, выше отметки максимального уровня прилива. С этим ящиком вышла небольшая накладка. Осмотрев его, Солинсон обнаружил в одном углу дырку с двадцатицентовой монетой. Упаковка оказалась с брачком. Подошел Дэн Брейк, второй руководитель экспедиции. «Что стрясло?» — спросил он. Дырка в ящике, ответил Солинсон. «Может, попала морская вода?» «Весело нам придется, если детектор начнет барахлить».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 Оттачивка сперва его в лагерь. ящик нести легче, чем аппарат с маски. И это верно согласился Дрейк. Берись с другого конца. Лагерь был разбит в ста ярдах от берега на вырубке, где находилась брошенная туземцами деревушка. Кладоискатели сумели заново покрыть пальмовым листом несколько кижен. Стоял тут и старый сарай для копры под кровом из железа. В нем они держали припасы. Сюда даже долетал слабый ветерок с моря. За вырубкой сплошной серо-зеленой стеной поднимались в джунгли. Соренсон и Дрейк опустили ящик на землю. Капитан, он сопровождал и нес газеты, посмотрел на хилые лачуги и покачал головой. Не хотите промочить горло? — капитан спросил Соренсон, Вот только льда у нас нет. — Не откажусь, — сказал капитан. Он не мог понять, что за сила гонить людей в такую забытую богом дыру в погоне за мифическими испанскими сокровищами. Соренсон вынес из хижины бутылку лицки и алюминиевую кровку. Дрейк, вооружившись пленкой, сосредоточенно вскрывал ящик.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 если не считать запущенных случаев золотой лихорадки. «Здесь вам не в жизнь золото не найти», — убежденно произнес капитан. «Через полгодика заглянулась проедать. Удачи!» Обменявшись с ними рукопожатиями, капитан спустился к лагуне и поднялся на шхуну. Когда закат тронул небо первым розовым румянцем, судно отчаяно Соренсон и Дрейк провожали его глазами, пока она одолевала проход. Еще несколько минут его мачты просматривались над рифом, потом скрылись за горизонт. «Ну, — сказал Дрейк, — вот мы, сумасшедшие американцы-кладоискатели, и снова одни». «Тебе не кажется, что он что-то почуял?» — спросил Соренсон. – «Уверен, что нет. Мы для него безнадежные психи». Они ухмыльнулись и взглянули на лагерь. Под сараем для копы было зарыто золотых и серебряных слитков примерно на 50 тысяч долларов. Их откопали в джунглях, перенесли в лагерь и снова аккуратно закопали. В первый же месяц экспедиции она обнаружила часть сокровищ со святой Терезы, и все указывало на то, что найдутся и остальные. А так как по закону никаких прав на у них не было, они совсем не спешили трубить об успехе. Стоит известию просочиться, как алчущие золото-бродяги от Петра до Папоэто, все как один Ренитсен-Вуан. Скоро ребята придут», — сказал Дрейк, — «поставим меня тушиться. Самое время, — ответил Соренсон. Он прошел несколько шагов и остановился.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 Еще немного экспедиция приобретет вполне цивилизованный облик. Рядом в кустах что-то зашуршало, но Экин шел свою дорогой, не обращая внимания. Это был худой, сутуловатый человек рыжеволосый, дружелюбный, с бледно-голубыми глазами. Он не умел располагать в себе и понимал, как ему повезло, что его взяли в экспедицию. Хозяин бензоколонки, он был беднее других и не мог полностью внести в общий котел свою долю, из-за чего его до сих пор грызла совесть. Экспедицию его взяли потому, что он был страстным и неутомимым охотником за сокровищами и хорошо знал джунгли. Не меньше раз сыграло и то, что он оказался опытным радистом и вообще мастером на все руки. Передатчик на кече работал у него безотказно, несмотря на морскую соль и плесень. Теперь им понятно мог унести свой пай целиком. Но надо они и в самом деле разбогатели. Это теперь уже не считалось, вот если бы найти какой-нибудь способ. В кустах снова зашуршало. Икинс остановился и подождал. Куску дробнули, и на тропинку вышла мышь. Экинск остолбенел. Мыши, как большинство диких зверюшек на острове, боялись человека. Они хоть и кормились на нагерной помойке, когда крысы первыми не добирались. Но, однако, старательно избегали встречи с людьми. «Шла бы ты себе домой», — посоветовал Экинск мыши. Мышь уставилась на Экинса. Экинс уставился на мышь. Хорошенький светло-шоколадный зверек, величиной не больше четырех-пяти дюймов, вовсе не выглядел испуганным. «Пока, — женсы, — сказал Экинс. — некогда мне. У меня работа!» Он переложил лопату на другое плечо и повернулся, чтобы идти. Поворачиваясь, он краем глаза уловил, как...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 Но мышь не походила на бешеную. Она просто была очень целеустремленной. Икинс поскреб затылки. А все-таки подумал он, что же вселилось в эту мелкую тварь. Вечером в нагере рассказ Икинса был встречен взрывами хохота. Поединок с мышью такое было вполне в духе Икинса. Кто-то предложил ему впредь ходить с ружьем на случай, если мышиная родня надумает отомстить. В ответ Икинс только сконфуженно улыбался. Два дня спустя Соренсон и Эл Кейбл в двух милях от лагеря заканчивали утреннюю смену на четвертом участке. На этом месте детектор показал зарядание. Они углубились уже на семь футов, но пока что накопали лишь большую кучу желтовато-коричневой земли. «Видимо, детектор наврал», — сказал, устало вытирая лоб Кейбл, «дородный да человек с младенческой розовой кожей». На ванну он спустил вместе с потом 20 фунтов веса, подхватил тропический лишай в тяжелой форме и по горлу насытился охотой за сокровищами.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 Можно подумать, что на все сто футов отозвался Кейб, со злостью садил лопату в и грязь. Что ты сказал Солинсон? Под нами базальтовая скала и до нее самые большие двадцать футов. Двадцать футов? Зря мы не взяли на остров бульдозер. Пришлось бы выложить круглую сумму, примирительно ответил Солинсон. Ладно, Эл, давай собираться, пора в лагерь. Солинсон. Помог Кейбу выбраться из ямы, они обтерли лопаты и направились было в узкой тропе, что вела в лагерь, но тут же остановились. Из зарослей, преградив им дорогу, выступила огромная безобразного вида птица. «Что это еще за диковина?» — спросил Кейб. «Казуар? Ну так поддадим ему, чтобы не торчал на дороге, и пойдем себе».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 В шее свешивалась ярко-красно-зеленая фиолетовая оборотка. «Он опасный?» — спросил Кейбл. Суэнсон утвердительно кивнул. «Но, мы в эти птицы случалось смерть забивали аборигенов». «Почему бы до сих пор их не видели?» «Обычно они очень робкие», — объяснил Суэнсон, — «и держатся от людей подальше». «Этого-то мне не назовешь», — сказал Кейбл. Когда Казвар шагнул им навстречу, мы сможем удрать? Они бегают много быстрее, ответил Сторнисон. Ружья ты с собой, конечно, не взял? Конечно, нет. Ну, кого тут стрелять? Пятис, они выставили перед собой лопаты наподобие копий. В кустах хрустнул появился муроздед. Следом вылезла дикая свинья. Звери втроем надвигались на людей. Тесня их плотной завесе заросли. Они нас гонят, голос Кейбла сорвался на виска. Спокойнее, спокойнее, сказал Солинсон. Остерегаться нужно одного казуара». А муравьи ты опасны? Только для муравьев. Черт ж два, сказал Кейбл. Бил на этом острове все животные тронулись, честное слово. Помнишь, Икинсову мышь? «Помню», — ответил Соринсон. Они отступили до конца вырубки. Спереди напирали звери во главе с казуаром. За спиной были джунгли и неизвестные, которому их оттесняли. «Придется рискнуть и пойти на прорыв», — сказал Соринсон. Проклятая птица загородила дорогу. «Придется ее сбить», — решил Соринсон. «Берегись, лапы. Побежали!» Они бросились на козуара, размахивая лопатами. Козуар замешивался не в силах выбрать. Потом повернулся к Кейблу и выбросил правую ногу. Удар пришелся показательный. Раздался звук вроде того, какой издает говяжий бок, если по нему треснуть плашмя большим секачом. Кейбл ухнул и повалился, схватившись за грудь. Соринсон взмахнул лопатой с заточенным ее краем и почти снес казуары в голову. Тут на него накинулись муравьед и свинья. От них он отбился лопатой. затем, и откуда только силы взялись, наклонился, взвалил Кейдла на спину и припустил по тропе. Через четверть мили он совсем выдохся, пришлось остановиться. Не было слышно ни звука. Судя по всему, свинья и муравец отказались от преследования. Соренсен стал заниматься пострадавшим. Кейбл очнулся и вскоре смог идти, опираясь на Соренсена. Добравшись до лагеря, Соренсен созвал всех участников экспедиции. Пока Икинс перебинтовал Кейбл в грудь эластичным бинтом, он сосчитал пришедших. Одного не хватало. Где Дрейк? – спросил Саленсон. На той стороне, будет -то рыбу, на северном берегу, ответил там Рисетич. Сбегать позвать? Саленсон подумал, потом сказал нет. Сперва я объясню, с чем мы столкнулись, затем раздадим оружие, а уж затем попробуем найти Дрейка. Послушай, что у нас тут происходит? – спросил Рисетич.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 Так что он, скрипя сердцем, отказался от подводной охоты и удел на леску. Закрепив лес, и Дрик улегся в тени пальмы. Он дремал, сложил на груди крупные руки. Его пес Ора рыскал по берегу в поисках рака отшельников. Ора был добродушным существом неопределенной породы отчасти Эрдель, отчасти Терьер. Вдруг он зарычал.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 и ударила своим членистым хвостом. Ора коротко взлаял. В одну секунду Дрейк был на ногах. Он попытался прихлопнуть тварь, но та соскочила собаки и удрала в заросли. Тихо, старина, сказал Дрейк. Смотри, какая скверная рамка. В ней может быть яд. Дай-ка мы ее вскроем. Он крепко обнял пса, тот часто и быстро дышал и извлек кортик. Однажды ему уже приходилось оперировать Ора в Центральной Америке, когда того ужалила змея. А на Адерундаке он, придерживая собаку, щипцами вытащил у нее из пасти и дикообраза. Пес всегда понимал, что ему помогает, и не сопротивлялся. На этот раз собака вцепилась ему в руку. Ора! Свободной рукой Дрейк сжал псу челюстью в основании, сильно нажал и полизовал мышцы, так что собака разомкнула пасть.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 чем до него доберутся акулы. В лагере спешно вооружались. Насухо протерли винтовки и револьверы. Извлеклись и повесили на грудь полевые бинокли, разделили патроны. Мигом разобрали все имеющиеся ножи и топоры. Распаковали оба экспедиционных переговорных устройства и собрались идти искать Дрейка. Но тут он сам выплыл из-за мыса, неутомимо работая руками. Он выбрался на берег усталый, но невредимый. Сопоставил все факты, кладоискатели пришли к некоторым моноприятным выводам. «Уж не хочешь ли ты сказать, — вопросил Кейбл, — что все это вытворяет какая-то букашка?» «Похоже на то, — ответил Соренсон. Приходится допустить, что насекомое способны управлять чужим сознанием с помощью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 «Присмотреться, так он вообще ни на что не похож. Мне такого не доводилось встречать». «Как ты думаешь, это насекомое с нашего острова?» спросил Монти Бирнс, плодоискатель из Индианополиса. «Вряд ли», — ответил Дрейк. «Если это местная тварь, почему она целых три месяца не трогала нас? И не животных тоже?» «Верно», — сказал Соренсон.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 Для нас сейчас важно не откуда она взялась, а как с ней быть. Она управляет зверьем, — сказал Бернс. Интересно, а человеком она сможет управлять? Все приумолкли. Они сидели кружком возле сарая для капри и, разговаривая, поглядывали на джунгли, чтобы не прозевать появление зверя или скорпиона. Соренсон произнес... Имеет смысл попросить по радио о помощи. «Если попросим, — сказал Ресетич, — кто-нибудь мигом разнюхает про сокровище Святой Терезы. Нас отставят. Чихнуть не успеем». Возможно, — ответил солнцем. «Но и на самый худой конец наши затраты окупились, набегая даже маленькая прибыль». «А если нам не помогут, — добавил Дрейк, — чего доброго, и вывести то отсюда ничего не сумеем». «Не так уж все страшно», — возразил Бернс. «У нас есть оружие. Со зверями как-нибудь, да, и управимся». «Ты еще этой твари не видел», — заметил Дрейк. «Мы ее рождаем». «Это не так-то легко», — сказал Дрейк. «Она дьявольски юркая».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 Дай Бог, чтоб аккумуляторы на не успели сесть. «Туда идти опасно», — сказал Дрейк. «Будем тянуть жреби». Предложение развеселило Экинса. «Значит, тянуть». «А кто из вас может работать на передатчике?» «Я смогу», — заявил Дрейк. «Ты не обижайся», — сказал Экинс. «Но ты не сладишь даже с этой твоей дерьмовой рацией». Ты у морзянки и то не знаешь. Как ты отстучишь сообщение? А если раз и выйдет из строя, ты же не сумеешь ее наладить. Нет, — ответил Грейк. Но дело очень рискованное. Пойти должны все. Икинс покачал головой. Как ни крути, а самое безопасное, если вы прикроете меня с берега. Да Кеча эта тварь, скорее всего, еще не додумалась. Икинс сунул в карман комплект инструмента и повесил через плечо одно из переговорных устройств. Вскоре он передал Соринсону. Он быстро спустился к лагуне и, миновав баркас, столкнул в воду маленькую надувную лодку. Кладоискатели разошлись по берегу с винтовками на изготовку. икинс сел в лодку и опустил весла безмятежной воды лагуны. Они видели, как он пришвартовался к кетчу, с минуту помедлен, оглядываясь по сторонам, затем забрался на борт, дернул крышку люка и исчез внизу. — Все в порядке? — осведомился Соренсон по своему переговорному устройству. — Пока что да, — ответил Икинс. Голос его звучал тонко и резко. — Включай передатчик. Через пару минут нагреется. Дрейк толкнул Соренсона. «Погляди-ка!» На рифе по ту сторону Кетча происходило какое-то движение. Соренсон увидел в как три большие серые крысы скользнули в воду и поплыли к Кетчу. «Стреляйте!» — скомандовал Соренсон. «Икинс, выбирайся оттуда!» «У меня заработал передатчик», — ответил Икенс. «Минута-другая, я отстучу сообщение». Пули поднимали вокруг крыс белые фонтанчики. Одну удалось подстрелить, но две уцелевшие успели доплыть до кеча и укрыться за ним. Разглядывая риф в бинокль, Соренсен заметил муравьеда. Тот перебрался через риф и плюкнулся в воду. Дикая свинья за ним следом. В устройстве послышался треск атмосферных помех. Икинс! «Ты отправил сообщение?» — спросил Соринсон. «Нет, Билл отозвался Экинс. И послушай, никаких сообщений не надо. Этому скорпиону нужно...» Звук оборвался. «Что там у тебя?» — крикнул Соринсон. «Что происходит?» Экинс появился на палубе. С переговорным устройством в руках он пятюс отступал к корме. «Раки-отшельники!» — объяснил он. «Забрались по якорному канату». Я думаю, возвращаться в плать. Не стоит, сказал Соринсон. Придется, возразил Икинс. По-моему, они припустят за мной. А вы, все, плывите сюда и заберите передатчик, доставьте его на остров. В бинокле Соринсон разглядел раков отшельников. Серый, шевелящийся ковер покрывал всю палубу. Икинс нырнул и поплыл к берегу, яростно рассекая воду. Соренсон заметил, что крысы изменили курс и повернули за С Скетча лавиной посыпались раки отшельники Свинья с мураведом тоже последовали за Эйкинсон, пытаясь первыми добраться до берега. «Живи!» — бросил Соренсон. «Не знаю, что там выяснил Эйкинсон, но пока есть возможность, надо захватить передатчик». Они подбежали к воде и столкнули баркас. За две сотни ярдов от них... На дальнем конце пляжа Икинс выбрался на сушу. Звери почти что настигли его. Он кинулся в джунгли, по-прежнему прижимая к себе аппарат. Икинс позвал Соренсон. "Мне все в порядке, ответил тот, с трудом переводя дыхание. Забирайте передатчики, не забудьте аккумуляторы. Кладоискатели поднялись на течь, поспешно отодрали передатчик от переборки, и по трату выволокли на палубу. Последним поднялся дрейк с 12-вольтовым аккумулятором. Он снова спустился и вынес второй аккумулятор. Подумал и спустился еще раз. «Дрейк!» — заорал Соренсон, «Хватит! Ты всех задерживаешь!» Дрейк поднялся с компасом и двумя радиоперенгаторами. Передав их на баркас, он прыгнул следом. «Порядок!» — сказал он. «Отчаливай!» Они налегли на весло, торопясь влаги. Соренсон пытался восстановить связь с Сиккинсоном. Однако в наушниках раздавался только треск помех. Но когда Баркас выполз на песок, Соренсон услышал Икинса. «Меня окружили», — сообщил он в полголоса. «Похоже, мне таки доведется узнать, что нужно мистеру Скорпиону. Правда, может, я первый его припечатаю». Наступило продолжительное молчание, затем Икинс произнес. «Вот он ко мне подползает». «Дрейк правду сказал». Я-то уж точно в жизни не видал ничего похожего. Сейчас попробую разделить его, черт!» Они услышали, как он вскрикнул, скорее от удивления, чем от боли. Совенсон спросил. Икинс, ты меня слышишь? Где ты? Мы тебе можем помочь? Он и вправду вертки, отозвался Икинс своим обычным голосом. Такой верткой твари я в жизни не видел. Скачил мне на шею, Ужалил и был таков. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Соренсон. «Хорошо, было почти не больно. Где скорпион?» Удрал заросли. «А звери?» «Ушли?» «Знаешь, — сказал Экинс, — «может, людей эта тварь не берет?» «Может...» «Что?» — спросил Соренсон. «Что с тобой происходит?» Наступило долгое молчание, Потом раздался негромкий, спокойный голос Икинса. Мы поговорим позднее. А сейчас нам нужно посовещаться и решить, что с вами делать. Икинс. Ответа не последовало. В лагере царило глубокое уныние. Они не могли взять в толк, что именно произошло с Икинсом, а размышлять на это ему никому не хотелось. С неба било злое. После полуденное солнце, отражаясь от белого песка, волнами сноя. Сырые джунгли дымились. Казалось они, как огромный сонный зеленый дракон, из-под подбирается к людям, тесняя их к равнодушному океану. Стволы у винтовок так накалились, что к ним невозможно было притронуться. Вода во флягах стала теплой, как кровь. Вверху понемногу скапливались, громоздились друг на друга плотные серые кучевые облака. Начинался сезон муссонов. Дрейк сидел в тени сарая для капры. Он встряхнул с себя сонный одурь ровно настолько, чтобы прикинуть, как им оборонять лагерь. Джунгли вокруг он рассматривал как вражескую территорию. Перед джунглями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 Через плечо Дрейк бросил взгляд на лагуну и вспомнил, что у них еще остается путь к отступлению. Если этот тварь слишком можно насядет со своим проклятым зверинцем, они смогут удрать на течи, если повезет. Подошел к и присел рядом. Что поделаешь, спросил он. Дрейк кисло усмехнулся, разрабатывая генеральный стратегический план. Ну никак.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 Пришлось подождать еще полчаса, прежде чем переговорное устройство заговорило. Голос Икинса звучал пронзительно резко. Соринсон, Дрейк! Слушаем, отозвался Дрейк. Что тебе сделала эта проклятая тварь? Ничего, ответил Икинс. Вы сейчас разговариваете с этой тварью. Я называюсь Квидак. Господи, обратился Дрейк к Соринсону. Видимо, Скорпион его загипнотизировал. «Нет, вы говорите не с Икинсом под гипнозом, и не с другим существом, которое всего лишь пользуется Икинсом как передатчиком, и не с прежним Экинсом, его больше не существует. Вы говорите со многими особями, которые суть одно. я «Я что-то не пойму, сказал Трик. Это очень просто», — ответил голос Экинса. «Я — квидак, совокупность. Но моя совокупность складывается из отдельных составляющих, таких как Икинс, несколько крыс, пёс по кличке Ора, свинья, муравьёд, козвар». «Погоди, — перебил Соренсон. я хочу разобраться, значит. Я сейчас разговариваю не с Икинсом, я разговариваю, как это, с квидаком?» Правильно. «И вы — это Икинс, и все другие. Вы говорите устами Икинса». «Тоже правильно. Но это не означает, что прочие индивидуальности стираются, совсем наоборот. Кледак это такое состояние, такая совокупность, в которой разные составляющие сохраняют свойственные им черты характера, личные потребности и желания. Они отдают свои силы, знания». И неповторимое мироощущение Кведаку как целому. Кведак — координирующий и управляющий центр. Но знания, постижения, специфические навыки — все это обеспечивает индивидуальные составляющие. А все вместе мы образуем великое сообщество. «Сообщество — Сообщество? — переспросил Дрейк. «Ну, — Но вы же добиваетесь этого принуждением? На начальном этапе без принуждения не обойтись, иначе как другие существа узнают про великое сообщество. А они мне останутся, если вы отключите контроль? – спросил Дрейк. Вопрос лишен смысла. Теперь мы образуем единую неделимую совокупность. Разве ваша рука к вам вернется, если ее отрезать? Но это не одно и то же. «Одно и то же», — произнес голос Викинса. «Мы — единый организм. Мы находимся в процессе роста. И мы от всего сердца приглашаем вас в наше великое сообщество». «Черт, твои матери!» — отрезал Дрейк. «Но вы просто обязаны влиться», — настаивал Кведак. «Высшая цель Кведака в том и состоит, чтобы связать все существа планеты, наделенные органами чувств, в единый совокупный организм. Поверьте, вы слишком уж переоцениваете совсем ничтожную утрату индивидуальности. Но подумайте, что вы приобретете. Вам откроется мировосприятие и специфический опыт всех остальных существ. В рамках Кведака вы сможете полностью реализовать свои потенциальные... Нет, нет. Жаль, произнес Кведак. Высшая цель Кведака должна быть достигнута и так... «Добровольно вы с нами не сольетесь?» «Ни за что», — ответил Дрейк. «В таком случае мы сольемся с вами», — сказал Кведак. Раздался щелчок, он выключил устройство. Из зарослей выше несколько крыс и остановились там, где их не могли достать пули. Вверху появилась райская птица. Она парила над расчищенным участком, совсем как самолет-разведчик. Пока они на нее смотрели, крысы и рванулись к лагерю. «Открывайте огонь», — командовал Дрейк, берегите «наберегите боеприпасы». Началась стрельба. Целиться в юрких крыс, да еще на фоне серовато-коричневой почвы, было очень трудно. К крысам тут же присоединилась дюжина раков-отшельников. Вызывая недюжинную хитрость, они бросались вперед именно тогда, когда в их сторону никто не глядел. А в следующую секунду замирали, сливаясь с защитным фоном. Из джунглей вышел Экинс. «Гнусный предатель!» — сказал Кейб, ловя его на мушку. Соренсон ударом по столу сбил прицел. «Не смей!» «Ведь он помогает этой твари!» «От него это не зависит!» — сказал Соренсон. «К тому же он безоружный. Оставь его в покое!» Понаблюдав минуту, Икинс скрылся в зарослях. Атакующие крысы и раки одолели половину расчищенного участка, однако на близком расстоянии прицелиться стало легче, и рубеж в двадцать ярдов им так не удалось взять. Когда же Ресетич подстрелил райскую птицу, наступление вообще закрепнулось. — А знаешь, — сказал Дрейк, — мне кажется, мы выкрутимся. — Возможно, — ответил Солинсон, не понимаю, чего Квидак хочет этим добиться. Он же знает, что нас так просто не возьмешь. Можно подумать. — Глядите, — крикнутото из броняющихся, — наш корабль! Они оглянулись и поняли, зачем Твидак организовал нападение. Пока они занимались крысами и раками, пес Дрейка подплыл кетчу и перегрыз якорный канат. Предоставленный сам себе кетч дрейфовал по ветру, и его сносило на риф. Вот судно ударило, сперва легко, потом крепче, и через минуту резко, наклонившись, прочно засело в кораллах. В устройстве затрещало, и Солнцем поднял его с земли. Квидак сообщал. Кетч не получил серьезных повреждений, он только потерял подвижность. черт два!» — огрызнулся Дрейк. «А если в нем чего доброго пробило сквозную дыру?» «Как вы собираетесь собраться с острова, Гведак? Или вы намерены так здесь и осесть?» «В свое время я непременно отбуду», — сказал Гведак. «Но я хочу сделать так, чтобы вы отбыли все вместе». Ветер утих. В небе на юго-востоке, уходя вершинами все выше и выше, громоздились все остальные грозовые тучи.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 — А утром разработаем какой-нибудь план, — продолжал Дрейк. — Мы... Я что-то не то говорил, Билл. — По-твоему, у нас есть какие-то шансы? — спросил Соринсон. А как же, отличные шансы. — Ты рассуждай практически, — сказал Соринсон. Чем дольше это будет тянуться, тем больше зверяк, видак, сможет на нас натравить. Какой у нас выход? — Выпредить его и убить. Проклятая тварь не крупнеет твоего большого пальца, раздраженно возразил Соринсон. Как прикажешь его услеживать? Что-нибудь — сказал Дрейк. Соринсон начинал его тревожить. Состояние духа в экспедиции и так оставляло желать лучшего, и нечего Соринсом дальше его подрывать. Хоть бы кто подстрелил эту чертову птицу, сказал Соринсон, поглядев в небо. Примерно раз в четверть часа райская птица пикировала, чтобы рассмотреть лагерь вблизи. И не успевал каравольный прицелиться, снова взмывала на безопасную высоту. «Мне она тоже на нервы действует», — признался Дрейк. «Может, ее для этого и запустили. Но рано или поздно мы...» Он не договорил. Из сарая послышалось громкое гудение передатчика, и голос Элла Кейбла произнес. «Внимание! Внимание! Вызывает Вану. Нам нужна помощь!» Дрейк и Соренсон вошли в сарай. Сидя перед передатчиком, Кейбл бубнил микрофон. «Мы в опасности! Мы в опасности! Вызываем Вану! Вызывает Вану! Нам нужна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 и из приемника прозвучал скучающий голос с английским акцентом. «Значит, пешка d 2 Т4. Почему ты ни разу не попробовал другое начало?» Последовал шквал помех, и кто-то ответил глубоким басом. «Твой ход. Заткнись и ходи». «Хожу, хожу», — произнес голос с английским акцентом. конь f Ф6». Дрейк узнал голоса.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 «Мы не можем просить о помощи», — сказал он. «Что ты меришь, закричал Кейп. «Мы должны просить». Дрейк почувствовал, что смертельно устал. «Послушай, если мы пошлем сигнал бедствия, на остров тут же кто-нибудь приплывет. Но они не будут подготовлены к тому, что здесь творится. Кведак их захватит и использует против нас». «А мы объясним им, что происходит», — возразил Кейп. «Объясним. Что именно?» что контроль над островом захватывает какое-то неизвестное насекомое. Они решат, что все мы свихнулись от лихорадки и из первой же шхуны, которая курсирует между островами, направят к нам врача. «Дэн прав», — сказал Соренсон. «В такое не поверишь, пока не увидишь собственными глазами». «А к тому времени», — добавил Дрейк, — «будет уже поздно».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 Будь у него передатчик, он бы в эту минуту уже вопил о помощи. Да, так она вроде и выходит, безнадежно признался Кейт. Но, черт побери, самим-то нам со всем этим не справиться. Придется справляться. Если куда то удастся нас захватить, а потом выбраться с острова, конец земле матушки Крышка, никаких тебе всемирных войн, Ни водородных бомб с радиоактивными осадками, ни героических группок сопротивления все и вся превратится в составляющие этого гведачьего сообщества. «Так или иначе, помощь нам нужна», — стоял на своем кайбл. «Мы здесь одни, от всех отрезаны. Допустим, мы предупредим, чтоб корабль не подходил к берегу». «Не выйдет», — сказал Дрейк. «К тому же, если бы и захотели...»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 и возобновило свое медленное окружение, помехи прекратились. Любопытно, сказал он. «Ты видел, Билл? Как только снова пошли помехи, птица сразу снизилась». «Видел», — ответил Соренсон. «Думаешь, что это не случайно?» «Не знаю, нужно проверить». Дрейк вытащил бинокль, прибавил в приемнике звук и вышел с сарая понаблюдать за джунглями. Он ждал, прислушиваясь к разговору шахматистов, которые...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 Синий не помехи кончились. Каравольный бенц вскинул ружье и выстрелил. Животные повернули, и под треск помех скрылись в джунглях. Помехи запрещали опять. Райская птица спикировала я осмотра на и снова поднялась на безопасную высоту. После этого помехи кончать не прекратились. Дрейк опустил бинокль и вернулся в сарай. Точно, сказал он, помехи связаны с квидаком. Мне кажется, они возникают, когда он пускает в дело зверей. «По-твоему, он управляет ими по радио?» — спросил Соренсон. «Похоже на то», — ответил Дрейк. «Либо в прямую по радио, либо посылают приказы на длине радиоволн». «В таком случае», — сказал Соренсон, — «и сам он что-то вроде маленькой радиостанции». «Конечно, ну и что?» «А то», — пояснил Соренсон, — «что его можно заперинговать. Дрейк энергично кивнул, выключил приемник, пошел в угол, взял портативный пеленгатор. Он настроил его на частоту, на которой Кейбл поймал разговор между двумя шахматистами, включил и встал в дверях. Все следили за тем, как он вращает рамочку антенны. Он засек сигнал наибольшей мощности, медленно повернул рамку, снял пеленг и перевел его на компасе в Азимот. Затем сел... Я развернул мелкомасштабную карту Юго-Западной океани. «Ну как?» — поинтересовался Соренсен. «Это Квидак?» «Должен быть он», — ответил Дрейк. «Я засек твердый ноль почти точно на юг. Он прямо перед нами в джунглях». «А это не отраженный сигнал?» «Я взял контрольный пеленг. «Может, это какая-нибудь радиостанция?» «Исключено». Следующая станция прямо на юге — Сидней, а до него — 1700 миль. Для нашего перенгатора многовато. Нет, это квидак, можно не сомневаться. «Стало быть, у нас есть способ его обнаружить», — сказал Соренсон. «Двое пойдут в джунгли с перингаторами. И расстанутся с жизнью», — закончил Дрейк. «Мы можем заперинговать Квиндака, но его звери обнаружат нас куда быстрее. Нет».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 и проверил батареи аккумуляторов вольтметром. Батареи были заряжены до предела. Он снял свинцовые колпачки, почистил и поставил обратно, проследил, чтобы они плотно сели на место. Проверил все контакты, прошептал стилу и молитву и включил передатчик. Передатчик все же молчал. Дрейк с проклятием выключил его в очередной раз. Он решил заменить все лампы, начиная с тусклых.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 Два окна пришлось оставить открытыми для доступа воздуха. В противном случае кладоискатели просто задохнулись бы от жары. На каждой раме прибили по сложенной двое крепкой противомоскитной сетки, а у окон поставили часовых. Через плоскую крышу с железа ничто не могло проникнуть, но земляной пол хоть и был хорошо утрамбован, все же вызывало опасения. Оставалось одно — не сводить с него глаз. Кладоискатели устраивались на ночь, которая обещала быть долгой. Дрейк продолжал возиться с передатчиком. Повязал лоб носовым платком, чтобы пот не тек в глаза. Через час зажужжало переговорное устройство. Соренсон ответил на вызов: «Что вам нужно?» «Мне нужно», — произнес Квидак голосом Микинса, — «чтобы вы прекратили бессмысленное сопротивление. Я хочу, чтобы вы со мной слились. У вас было время обдумать положение, вы должны понимать, что другого выхода нет». «Мы не хотим с вами сливаться», — сказал Соенсон. «Вы должны», — заявил Квидак. «Вы собираетесь нас заставить?» «Это сопряжено с трудностями», — ответил Кведак.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 «Вам ни за что не выбраться с острова. Икинс не справится с Кечем в одиночку». «Отплывать на Кече нет никакой необходимости», — возвратил Кедак. «Через полгода сюда опять зайдет рейсовая шхуна. На ней мы с Икинсом покинем остров. К этому времени никто из вас не будет в живых?» «Вы нас запугиваете», — сказал Соинсон. чего вы взяли, будто сможете нас убить? В нем у вас не очень-то получилось».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 Одного человека через час, другого. Возможно, это заставит оставшихся передумать и слиться. А если нет, то к утру вы все погибнете. Дрейк наклонился и шепнул Соринсону. «Потяни резину, дай мне еще минут десять, я, кажется, нашел в чем загвоздка». Соринсон произнес. «Нам бы хотелось побольше узнать о сообществе Кведака».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 «Потрясающе!» — заметил Соренсон с иронией. «Это был дефект расы», — поспешил возразить Кведак. «У более стойкой расы, такой, как на вашей планете, инстинкт жизни не будет подорван. Мир и процветание будут длиться у вас бесконечно». «Не верю. То, что случилось на Марсе, повторится и на Земле, если вам удастся ее захватить».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 и Дрейку пришлось отступить. Один крылан угодил под удар и упал на землю с переломанным крылом, но остальные добрались до рации и столкнули ее со стола. Дрейк безуспешно попытался ее подхватить. Он услышал, как лопнули лампы, но должен был защищать глаза. Через несколько минут они прикончили еще двух крыланов, а уцелевшие удрали в окно.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 Дрейк осмотрел ранку, решил, что она не смертельна. Он рассоптал еще одного паука, но тот Сорнсен тронул его за плечо. Дрейк поглядел в дальний угол, куда тот показывал. К ним скользили две большие змеи. Дрейк признал у них черных гадюк, обычно пугливые, сейчас они наступали с бесстрашным тигра.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 А когда его заглушает, звери снова становятся обычными зверями и ведут себя, как и не положено. Чтобы восстановить управление, ему требуется время. «Буря когда-нибудь кончится?» — сказал Кейт. «На наш век, может, и хватит», — сказал Дрейк. Он взял пеленгаторы и вручил один из них Соренсону. «Пойдем, Билл, мы выследим эту тварь прямо сейчас». «Эй!» — позвал Лисетич. «А мне что делать?» — Можешь пойти поплавать? — Если мы через час не вернемся, — ответил Дрейк. Дождь сек, косыми струями, подгоняемые яростными порывами юго-западного ветра. Гром хрохотал, не смолкая, и каждая молния, как казалось Дрейку и Соринсону, метила прямо в них. Они дошли до джунглей и остановились. — Здесь мы разойдемся, — сказал Дрейк. — Так больше шансов сойтись на Квидаке. Верно согласился Соренсон. Береги себя, Дэн. Соромсон ныльнул в джунгли. Дрейк прошел в пятьдесят ярдов доля пушки и тоже шагнул в заросли. Он продирался напрямик. За поясом у него был револьвер в одной руке пеленгатор, в другой фонарик. Джунгли, чудилось ему, жили своей собственной злой жизни, как будто ими заправлял квидак. Лиан и коварно обивались вокруг ног, а кусты стремились заключить его в свои цепкие объятия. Перенгатор отзывался на разряд при каждой вспышке, так что Дрейк с большим трудом держался курсу. «Но твидаку, конечно, остается еще и не так», — напоминал он себе. В перерывах между разрядом и Дрейк выверял Пеллинг. Чем глубже он забирался в джунгли, тем сильнее становился сигнал твидака. Через некоторое время он отметил... По промежутке между вспышками увеличивается буря уносилась к северу сколько еще молнии будут ему защитой 10- пятнадцать минут он услышал поскуливание и повел фонариком к нему пробежался его пес ор его ли а может квидака давай старина сказал дрейк он подумал не бросит пепелингатор чтобы вытащить из за пояса револьвер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 но не потерял ни винтовки, ни пелингатора с фонариком. Ора яростно заскреб лапами перед кустом. Все озарилось долгой вспышкой, и они увидели твидака. В эти последние секунды до Дрейка дошло, что дождь кончился, перестали сверкать и молнии. Он бросил пеленгатор, наставил фонариком попытался взять на прицел твидака, который зашевелился и прыгнул. На шею Соренсону точно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 Над правой ключицей рана была скверная. Но Кведаку, который оказался непосредственно на пути пули, пришлось много хуже. От него только и осталось, что спятак черных капель на рубашке Соренсона. Дрейк торопливо забинтовал Соренсона и взвалил на спину. Он спрашивал себя, как бы он поступил очути Скведак над сердцем Соренсона. Или на горле, или на лбу.